Будьте щедры! Конечно, вы должны быть щедры в отношении вашего времени, ваших умений, вашей любви, вашего гостеприимства и даже ваших денег иногда. Но есть кое-что, в чем щедрость проявлять не стоит. Займы и дружба не сочетаются. И это работает в обе стороны. Если вы одолжили кому-то из родных или друзей большую сумму денег, и они не смогли их вернуть, что делать с такими отношениями? Я знаю людей, которые бросали друзей и скрывались, потому что им было стыдно за то, что они не могли отдать долг. Хотите лишиться и денег, и друга? Такое со мной случалось. А с родственниками все еще хуже. Как вы будете себя чувствовать, поехав к родителям на Рождество, если ваш брат до сих пор не вернул вам деньги, которые обещал отдать еще летом? Конечно, деньгами все не ограничивается. О, нет». Друзья и родные берут у вас машину, ноутбук, живут в вашем доме, приезжая на праздники. И представьте, что они попадут в аварию на вашем автомобиле. Или сломают ноутбук, или устроят беспорядок в доме. Конечно, люди не делают этого специально, но ведь все бывает. И что, если у них не будет средств на то, чтобы починить машину или купить вам новый компьютер? И даже если они смогут заменить поломанные вещи, вовсе не обязательно, что это именно то, что вам нужно. Вам нужны файлы со старого компьютера или доставшиеся по наследству от бабушки ваза, которая разбилась на мелкие кусочки, когда ваши гости ее уронили. И что же вам делать? Просто сказать, чтобы они убирались вон? Это как-то не по-дружески. Если родные или приятели просят о чем-то действительно большом и серьезном, вы имеете право отказать, и они должны это понимать. Но если они просят о небольшом для вас одолжении... Вам может казаться, что вы должны дать то, что им нужно. Но как уберечь отношения? Здесь существует простой тест. Вы готовы навсегда расстаться с тем, что у вас попросили. Дружба для вас стоит больше? Если так, вы можете одолжить другу денег или ноутбук или еще что-нибудь и сказать себе, что это был подарок. Если друзья или родные хотят считать его займом, пожалуйста, это их дело. И если вы со временем получите свои деньги обратно, рассматривайте их как приятный бонус. Но вы мысленно должны с ними попрощаться, чтобы ваши отношения не пострадали в том случае, если вы никогда больше этих денег не увидите или вернетесь домой и обнаружите там полный бедлам. Хорошие друзья и родственники поймут, если вы решите им отказать. Свои опасения вы можете объяснить так. Если по какой-то причине они не смогут вернуть долг, это негативно отразится на ваших отношениях. а вы слишком их цените. Если они окажутся не в состоянии этого понять и будут продолжать на вас давить, то спросите себя, стал бы настоящий друг так поступать, не уважая вашего мнения? Я с уверенностью могу сказать, что такой подход сильно облегчает жизнь. С тех пор, как я узнал об этом много лет назад от близкого друга, проблема одалживания чего-либо приятелям или родственникам для меня заметно упростилась. Как только я что-то кому-то даю, я тут же об этом забываю. Я чувствую себя превосходно, потому что ничего не одалживаю, если не могу себе позволить это потерять. А как же приятно получать обратно деньги, когда ты давно забыл, что давал их в долг. Правило сорок пятое. Никогда не давайте денег в долг, если не готовы с ними распрощаться.